На пути им не было больше никаких преград. Наружная дверь стояла распахнутой настежь, дверь в кабинет тоже. Здесь, в маленькой комнатке с очень высоким потолком, молодой человек вновь их оставил. «Председатель сейчас придет», — сказал он, и, кивнув головой, ушел. Из соседней комнаты сквозь двустворчатую дверь доносились голоса, хлопанье пробок и время от времени взрывы смеха. Из единственного очень высокого окна открывался вид на реку и набережную. По расположению фонарей новые кандидаты в клуб догадались, что где-то невдалеке должен находиться вокзал Черинг-Кросс. Обставлен кабинет был скудно, чехлы на мебели были сильно потёрты, и кроме ручного колокольчика посреди круглого стола да довольно большого количества плащей и шляп на стенах, в комнате ничего не было. «Что за притон?» — подивился Джеральдин. «Вот это-то нам и предстоит выяснить», — ответил принц. «Если они к тому же держат здесь дьяволов в уплате, дело обещает оказаться забавным». В эту минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Звуки голосов усилились, и в кабинете появилась фигура грозного председателя клуба самоубийц. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим, он шагал широкой, слегка развинченной походкой, Лицо его было окаймлено косматыми бакенбардами, на макушке просвечивала небольшая танзура, а в тускловатых серых глазах время от времени вспыхивали огоньки. Губы его плотно сжимали толстую сигару и находились в непрестанном движении, то круговом, то из стороны в сторону, меж тем, как глаза холодно и проницательно изучали новых пришельцев. На нем был светлый костюм из ворсистого сукна, И полосатая рубаха с отложным воротником. Под мышкой он держал большую конторскую книгу. Добрый вечер, сказал он, притворяя за собой дверь. Мне сообщили, что вам угодно со мной побеседовать. Нам хотелось бы вступить в члены клуба самоубийц, сударь, ответил полковник. Председатель перегнал сигару из одного угла рта в другой. Какого такого клуба? резко спросил он. Простите, сударь. — ответил полковник. — Но мне кажется, вы лучше всякого другого могли бы ответить на этот вопрос. — Я! — вскричал председатель. — Клуб самоубийц! Помилуйте, господа! Сегодня ведь не первое апреля. — Ну, да я понимаю, когда джентльмены позволяют себе выпить лишнее, им подчас хочется отколоть какую-нибудь штуку, однако хорошенького понемножку. — Называйте ваш клуб каким хотите именем, — продолжал полковник. «Но у вас за этой дверью, несомненно, собралось общество, и нам хотелось бы к нему присоединиться». «Сударь», — сухо возразил председатель, — «вы ошиблись. Это частный дом, и я прошу вас покинуть его сию минуту». Принц во все время этого диалога продолжал спокойно сидеть в своем кресле. Теперь же, когда полковник метнул в него взор, как бы говорящий, «Вот видите, идемте же отсюда ради бога!» Он вынул изо рта сигару и заговорил. «Я прибыл сюда, — сказал он, — по приглашению вашего знакомого. Он, разумеется, осведомил вас о желании, побудившем меня, навязать вам таким образом свое общество. Позвольте вам напомнить, что бывают обстоятельства, когда люди не склонны чувствовать себя связанными какими-либо условностями и безропотно сносить оскорбления. Я человек, как правило, мирный. «Однако, милостивый государь, я должен вас предупредить. Либо вы окажете мне небольшую любезность, какого характера вы прекрасно знаете сами, либо вам придется горько раскаяться в том, что вы допустили меня на порог вашего кабинета». Председатель громко рассмеялся. «Вот это другой разговор!» — сказал он. «Я вижу, вы настоящий мужчина. А знаете что? Вы мне приглянулись!» и можете делать со мной что хотите. Будьте добры, — обратился он к Джеральдину, — отойдите от нас на минутку. Кое-какие формальности, сопряженные со вступлением в наш клуб, требуют разговора с глазу на глаз, и я начну с вашего товарища. С этими словами он открыл дверь в потайной чуланчик, предложил жестом полковнику в него войти и закрыл за ним дверцу. — Вам я верю, — сказал он Флоризелю, — но можете ли вы поручиться за своего приятеля? «Не скажу, чтобы я в нем был уверен, как в самом себе», — ответил Флоризель. «Хотя причины, которые привели его сюда, еще более настоятельны, чем мои. Однако я достаточно в нем уверен, чтобы безбоязненно ввести его к вам. Столько щелчков от судьбы, сколько получил он, излечили бы самого жизнелюбивого человека от приверженности к жизни. А на днях ему еще предложили выйти из полка за то, что он передергивал в карты. — Что же, эта причина вполне достойная, — протянул председатель. — У нас тут один такой случай уже имеется, и я за него совершенно спокоен. — А сами вы, позвольте спросить, не служили? — Служил, — ответил принц. Но я был ленив и вовремя покинул службу. — чего же вы решили прекратить свое существование? — спросил председатель. — Да все по той же причине, насколько я понимаю, — ответил принц. — Непреоборимая лень. Председатель отпрянул. «Черт побери!» — воскликнул он. «Право — это не совсем уважительная причина». «Видите ли, у меня к тому же кончились все деньги», — сказал Флоризель. «И это, конечно, тоже довольно досадное обстоятельство. Лень моя!» «Таким образом вступила в неразрешимый конфликт с жизнью». Председатель, крутя во рту сигарой, устремил немигающий взор прямо в глаза этому странному кандидату в самоубийце. Принц выдержал его взгляд со своим обычным невозмутимым благодушием. «Если бы у меня был чуть менее богатый опыт, — произнес наконец председатель, — я бы, вероятно, указал вам на дверь. Но я знаю свет, во всяком случае настолько, что понимаю, как самые легкомысленные на первый взгляд поводы для самоубийства могут подчас оказаться наиболее вескими». К тому же, сэр, мне трудно в чем-либо отказать человеку, который придется мне по душе, и я скорее готов сделать для него некоторое послабление. Затем принц и полковник один за другим по очереди были подвергнуты длительному и весьма строгому опросу. Принца председатель допросил с глазу на глаз полковника Джеральдина в присутствии принца, с тем, чтобы по выражению лица последнего определить, правду ли отвечает допрашиваемый. По всей видимости, председатель результат удовлетворил. Занеся некоторые сведения к себе в протокольную книгу, он предложил им текст клятвы, которую каждый должен был скрепить своей подписью. Большего закабаления воли, более стеснительных условий невозможно было себе представить. Нарушить столь страшную клятву означало бы утратить последние остатки чести и лишиться всех утешений, какие дарует людям религия. Лоризель договор подписал эти не без внутреннего содрогания. Полковник уныло последовал его примеру. После этого председатель принял от них вступительный взнос и без дальнейших церемоний ввел новых членов в курительную комнату клуба самоубийц.